Она олицетворяла собой победу, одержанную в кабинете русского царя прусской политикой над Польской, которая была представлена Горчаковым, Великим князем Константином, Велипольским и другими влиятельными лицами. Достигнутый таким образом результат опирался на непосредственное решение императора вопреки стремлениям министров. Соглашение военно-политического характера, которое заключила Россия с германским противником панславизма против польского братского племени, нанесло решительный удар намерением полонизирующей партии при русском дворе. В этом смысле довольно незначительное с военной точки зрения соглашение выполнило свою задачу с лихвой. Военной надобности в нем в тот момент не было, русские войска были достаточно сильны, и успехи инсургентов существовали в значительной своей части лишь в весьма иной раз фантастических донесениях, которые заказывались из Парижа, фабриковались в мысловицах, помечались то границей, то театром военных действий, то Варшавой и появлялись сперва в одном берлинском листке, а затем уже обходили европейскую прессу. Инсургент, повстанец. мысловицы, польское местечко на стыке границ России, Австрии и Пруссии. Конвенция была удачным шахматным ходом, решившим исход партии, которую разыгрывали друг против друга в недрах русского кабинета антипольское монархическое и полонизирующее панславистское влияние. У князя Горчакова в его отношении к польскому вопросу чередовались то абсолютистские, то, нельзя сказать, чтобы либеральные, но парламентские приступы. Он считал себя крупным оратором, да и был таковым, и ему нравилось представлять себе, как Европа будет восхищаться его красноречием, расточаемом с Варшавской или Русской трибуны. Предполагалось, что либеральные уступки, которые были бы предоставлены полякам, не могут не распространиться и на русских. Конституционно настроенные русские уже по одному этому были друзьями поляков. В то время как польский вопрос занимал у нас общественное мнение, а конвенция Альвенс-Левена возбудила непонятное возмущение либералов в Лантаге, Мне как-то представили на вечере у кронпринца господина Гинспетера. Так как он находился в повседневном общении с высочайшими особами и отрекомендовался мне человеком консервативных убеждений, то я вступил с ним в беседу, в которой изложил ему свой взгляд на польский вопрос, ожидая, что он будет иметь время от времени возможность говорить с ними в этом духе. Через несколько дней он написал мне, что госпожа кронпринцесса спрашивала его, о чем я так долго разговаривал с ним. Он все ей рассказал, и потом сделал запись своего рассказа, которую переслал мне с просьбой проверить или исправить ее. Я ответил ему, что должен отклонить эту просьбу. Если я ее исполню, то после того, что он сам сообщил, получится, как будто я высказался по этому вопросу в письменной форме не ему, а госпоже Кронпринцессе. А это я готов делать только устно. Глава шестнадцатая. Данцикский эпизод. Император Фридрих, сын монарха, которого я считаю моим государем по преимуществу, своей обходительностью и своим доверием облегчил мне возможность перенести на него те чувства, которые я питал к его державному отцу. Как правило, он более чем его отец придерживался конституционного взгляда и понимал, что в качестве министра я несу ответственность за его решение. Семейные традиции в меньшей степени затрудняли ему поступать, так как это соответствовало политическим требованиям внутри страны и за границей. Все утверждения, будто между императором Фридрихом и мной существовали длительное время разногласия, лишены основания. Временные разногласия имели место в связи с инцидентом в Данциге. Касаясь этого инцидента, я могу теперь, когда опубликованы документы, оставшиеся после смерти Макса Дункера, проявить менее издержанности, нежели я проявил бы в противном случае.